А вы по-прежнему будете считать жизнь прекрасной сказкой и не замечать, как трудно живут остальные, но только до того момента, пока не наступит конец, и тогда будет горькое прозрение. Простите, что я так говорю, но меня удивило, что вы поступили в МГУ. Я даже думаю, что ваш шеф об этом не знает. Я прав? С чего вы взяли? Вы не ответили на мой вопрос. Так я прав? Да. Она положила сыр обратно на тарелку. «Вы были наверняка отличницы. Я обратил внимание, как правильно вы разговариваете», — сказал дронга «Большинство ваших сверстниц глупо хихикают или отмалчиваются. Вы умеете спорить, рассуждать, у вас прекрасная память. И, наконец, МГУ. Почему вы решили работать секретарем?» «Мне предложили», — просто ответила она, — «я участвовал в конкурсе названия «Мисс Россия» два года назад. Не прошла в финал, хотя все пророчили первое место. А потом мне предложили работу в рекламном агентстве. И уже оттуда меня взяли к Багирову. Сначала просто секретарем, у него три секретаря в фирме, а потом и личным секретарем. Нужно сказать, он всегда вел себя безупречно. Но так получилось. В общем, мы стали любовниками». «Ну и для чего тогда МГУ?» «Я с детства любила историю». «А работа? Разве обязательно было работать?» «Можно было сначала закончить университет». «Первый год я не прошла по баллам». «Мой папа был известным инженером, считалось, он довольно хорошо зарабатывал. «Но только попав сюда, я узнала, что значит хорошо зарабатывать». «Знаете, какая у меня зарплата?» «Догадываюсь. Даже не угадаете. 5000 долларов в месяц наличными без налогов». Он ошеломленно молчал. «Впечатляет?» — спросила она. «Весьма, честно признался он, такие вещи впечатляют. Вот видите, знаете, сколько стоит мой костюм?» Вот этот на мне. «Примерно знаю. Он от Шанель. Я догадался по пуговицам. Ну, тысяч или чуть больше. Тысяча восемьсот. Я взяла его в Париже. Мой отец в жизни не держал таких денег в руках. Теперь вы понимаете?» «Я это знаю», — сказал он. «Слишком часто бывая за границей, несоответствие между зарплатами наших людей и приличным уровнем жизни резко бросается в глаза». «А ведь в Москве сейчас цены выше мировых». «Откуда вы знаете цены?» — чуть улыбнулась Зоя. «Или вы покупаете вещи той знакомой, о которой думали в Риге?» «Не покупаю. Той знакомой лет восемьдесят. Ее, может, уже нет в живых. Она была подругой моей матери», — ответил он. «Извините». «Ничего». Он снова чуть приустал и посмотрел в окно. Машина по-прежнему стоит напротив дома. Она начала его раздражать. «Вы думаете, они все-таки следят за нами?» спросила женщина. «Не думаю. Я никогда ничего не думаю. Я всегда проверяю. Идите спать. Честно говоря, не очень хочется. Завтра мы поедем на дачу». «Да, конечно. Простите, что я спрашиваю... «А вы женаты?» На этот раз ее глаза были почти зелеными. «Нет». Он смотрел ей в глаза и молчал. Минуту, другую, потом встал и снова посмотрел в окно. Машина по-прежнему была на месте. «Идите спать, я немного погуляю. Уже третий час ночь». «Вы оставляете меня одну?» Удивилась она. Мне нужно проверить вон ту машину, — показал в окно дронга иначе я не смогу спокойно здесь сидеть. — А вы не будете спать? — Не буду, я привык не спать. Потом отосплюсь за все эти дни. Она поднялась. — Там широкой постель, — спокойно сказала женщина, — и я вас не съем. Я все равно буду спать в одежде прямо в этом костюме. «Слева у стенки. Я люблю спать у стенки. А вы можете лечь справа. Обещаю вас не трогать». «Договорились», — спокойно кивнул он.